а его заместителем будет Спиранца, основатель индифференциализма. Ты, его, разумеется, знаешь. Брандт хочет иметь ежемесячный обзор романов. Он говорит, что мы не должны отрываться от низших сословий, и я сказал, что знаю человека, который нам нужен. Это ты, старик? Пятнадцать фунтов в месяц, я думаю, за статью в две тысячи слов, и, естественно, ты волен сам убирать книги, а ты можешь их продать. Получится неплохо. нам представляется, что ты мог бы назвать свой раздел Козлы и бараны. Козлов типс греешь точно так же, как Воксприди, а истинных писателей необходимо всемерно поддержать. Разумеется, многие из них будут писать для нас, но личные соображения не должны мешать делу. Голова за морошки пошла кругом. Его поразило удивительное перемены произошедшей с Сэрчабальдом Баттерсом. Перемена тем более разительна, и что она никоим образом не сказалась на его поведение. Он был все так же радушен и дружелюбен, как и раньше, но обзавелся новой шкалой ценностей и уверенностью в себе, как отлично шитым костюмом, который он мог бы себе позволить, поскольку отныне не испытывал недостатка в деньгах. Смущала замурашку и подоплека приглашение на работу. кому-то не хотелось отрываться от нишевых сословий, и этот кто-то тут же вспомнил именно о нём. С другой стороны, его оксфордские статьи не канули в Лету, да и встречи с кабинетом производством отдалялась на неопределённый срок. Замарашка с радостью возненавидел бы Арчи за его деньги, духовное развитие, нынешнюю внутреннюю уверенность и в особенности за покровительственные отношения. Но выпитая бутылка Бургундского и перспектива безоблачного будущего мешали Замарашке дать волю столь свойственному ему чувству. Тем не менее он все равно пообещал себе, что найдет возможность хотя бы раз в своей статье поставить Арчина подобающие тому месту. Прогрессивность Асимптоты не вызывала сомнений. И месячный перерыв между номерами — позволял читателям подтянуться до уровня журнала. Длинные поэмы, почти целиком состоящие из знаков препинания, вызвали немало восклицаний и вопросов в одном-двух письмах, поступивших в редакцию. Местру Бранта пришлось напомнить их авторам, что широкая публика тачь также не поняла Браунинга, когда тот опубликовал свои первые стих-творей, и недоумевавшие читатели забывшие об этом успокоились. искусство и это довод являлся решающим для истинных ценителей не могло стоять на месте под руководством Осип тот диагноз стало продвигаться вперёд вдвое быстрее если заморожка ещё ж ты его унизили во время встречи предшествовавший вступлению в должность это ощущение исчезло едва он начал писать ежемесячные статьи Он забраковал название рубрики «Козлы и бараны». Различие между этими животными представлялось несущественным для читателей в большинстве своем далеких от сельского хозяйства. Кроме того, некоторые могли предпочесть козлов. Не случится ли, что термин «бараней» как характерный признак прогрессивного литературного произведения вызовет меньше интереса, чем «козлины»? Что делать, если читы козы окажутся украшения? овцами, следующими по протаренной тропе, а в чьих-то овцах проявится козья наклонность. С доводами заморашки согласились, и его раздел получил название «Золото и мишура». На новом месте за заморашкой утвердилась та хорошая репутация, на создание которой он положил столько сил. Пусть журнал мало кто читал, Но золото и Мишура стали гвоздем асимптоты. Немногочисленные подписчики оторваться не могли от этого раздела, вероятно, потому что сам автор писал его с удовольствием. Наконец-то! Он получил трибуну и мог обратиться с нее к миру. Все и вся, что он ненавидел, так или иначе, оказывались в его статьях и подвергались осмеянию. но больше всех почти в каждом номере доставалось человеку, лишившему заморочку его законного имени Майклу Гарчигану